Глава 43. И началось путешествие. После визита лейтенанта Лахенвица оно не могло не начаться. Эмили написала Оливии, рассказала о том, что случилось, и попросила отложить запланированную встречу. Ей было очень жаль, что встреча не состоится. Она страстно желала увидеться с Оливией, но для организации поездки необходимо было столько всего сделать. Ей нужны были время и помощь. За помощью она обратилась к лейтенанту Лахенвитцу и к Imperial War Graves Commission, Имперская комиссия по военным захоронениям, IWGC, с 1960 года, Комиссия Содружества по военным захоронениям. После нескольких месяцев подготовки путешествие, которое стало для нее жизненно важным, началось. Это было больше, чем путешествие. Это было паломничество, состоящее из трёх этапов, или, лучше сказать, концерт для фортепиано с оркестром в трёх частях. Тот, который совсем юная Клара Вик Шуман написала в 1835 году, когда пыталась найти своё место в жизни, и с которым теперь, в 1946 году, Эмили отправлялась на поиски своего. Первая часть в ля-миноре. Аллегро Маестосо, Небо над Дюнкерком было сине-зеленым. Миновав церковь святого Элигия, Эмилия очень скоро увидела городское кладбище. Его окружали те самые каналы, что шестью годами раньше служили оборонными рубежами, где ее отец вместе со своими бойцами защищал подступы к городу. Она вошла в ворота кладбища. Справа от входа, захоронение британцев, погибших на Великой войне, которую теперь называли Первой мировой. Райан Моррис сражался и на этой войне. На этой войне он познакомился с Йоханнесом. Пройдя по нескончаемым проходам между могилами французов, Эмили дошла до той части кладбища, где были похоронены погибшие в Дюнкерке во время Второй мировой войны британцы. Участок был окружен низкой, аккуратно подстриженной живой изгородью. На земле ухоженный зеленый газон, ровные ряды одинаковых надгробий из белоснежного камня, много рядов. Следуя указаниям лейтенанта Лахенвитца, подтвержденным IWGC, она нашла могилу отца. В волнении стояла Эмили перед белым надгробием, вспоминая рассказ лейтенанта Лахиновица. По лицу ее текли слезы печали и радости, печали, потому что лишилась отца, радости от того, что была здесь и чувствовала себя дочерью прекрасного человека, соединявшего в себе так много — любовь, честь, верность, достоинство, благородство. Она вытерла слезы и прочитала надпись на надгробии «119730». Warrant Officer Ryan Morris, the Essex Regiment. 4 June 1940 H51. 119730 Warrant Officer Ryan Morris, Essexский полк, 4 июня 1940 года, 51 год. После Первой мировой войны графический дизайнер, картограф и архитектор Лесли Макдональд Гилл, он же Макс Гилл. По заказу Имперской комиссии по военным захоронениям разработал особый шрифт для надгробий. Под крестом — ничего. Когда Эмили готовилась к этой поездке, IWGC предложила ей, если она захочет, добавить несколько слов к уже существующей надписи. Ей сказали, что так поступают многие. Эмили подумала, перебрала в памяти несколько псалмов и цитат из Библии, Сочинила несколько собственных фраз, но все казалось ей слишком очевидным и банальным. В конце концов, она решила, что голый камень скажет больше, чем любая цитата из Библии и любая фраза, сочиненная ею самой. Она погладила плиту и опустилась на колени рядом с могилой, чтобы посадить привезенные ею маргаритки. Сажая цветы, она вспоминала минуты, проведенные с отцом. Вспомнила, как радовалась, когда отец приезжал в отпуск и привозил подарки из далекой экзотической Индии. Вспомнила, как январским днем 1928 года, приехав в очередной раз в Челмсфорд, он привез рояль и рассказал его историю. Этот рояль и эта история изменили жизнь семьи. Эмили вспомнила, как любила отца, вспомнила объятия, поцелуи вспомнила, каким элегантным он был всегда, идеально сидящий мундир, идеально подстриженные усы. Его элегантность была «маэстоса», как первая часть концерта для фортепиано с оркестром, сопровождавшая Эмили в той поездке, музыка, под которую так хорошо молиться и вспоминать отца, самого мужественного человека в мире. Вторая часть — «вля бемоль мажоре», «Анданте нон конграция. Эмили, привыкшей к рекам вроде Челмера в Челмсфорде или Колна в Колчестере, Рейн показался огромным. А сколько на берегах этой величественной, овеянной мифами немецкой реки прекрасных холмов, например, воспетый Шуманом великолепный Кёльнский собор. Город Райнберг, вторая цель её паломничества, тоже стоял на берегу Рейна. От рыночной площади, что возле церкви Святого Петра, она двинулась на запад, пересекла весь город и нашла то, что искала, еще одно кладбище, где были похоронены погибшие на войне граждане Содружества наций. Был конец мая. Прошел всего месяц с тех пор, как комиссия по военным захоронениям создала этот мемориал. Склад кладбищ Дюссельдорфа, Крефельда, Дортмунда, Аахина и других городов в Райнберг были перенесены более 3000 тысяч захоронений. На центральной аллее, прямо напротив входа, возвышался прекрасный монумент «Камень памяти». На той его стороне, что обращена ко входу, надпись «Их имена будут жить вечно». Слева и справа — ряды надгробий из белого камня, таких же, как на кладбище в Дюнкерке. На каждом — эмблема вооруженных сил, имя, дата смерти, возраст, воинское звание, личный номер. Эмили шла по широкому центральному проходу в самый конец кладбища, к участку номер 20. Там, за крестом жертвоприношения, монументом в неоклассическом стиле, пятиметровым латинским крестом из белого камня, и находились те семь могил, которые она искала. Семь безымянных могил, в которых, по данным IWGC, были похоронены члены экипажа Галифакса, сбитого над Рейном 16 января 1945 года после воздушного налета на Магдебург. Это был Галифакс ее брата Скотта. Она нашла эти семь могил, именно в том месте, которое было обозначено на плане. «An airman of the 1939-1945 war, 16 January 1945». Лётчик, сражавшийся на войне 1939-1945 годов, 16 января 1945 года. Судя по всему, галифак Скотта был сбит зенитными снарядами, которые попали в фюзеляж и правое крыло. Два смертельных удара — в результате которых четырёхмоторный самолёт развалился надвое и рухнул. Неизвестно, погибли члены экипажа сразу или пытались выпрыгнуть с парашютом, но попытка не удалась, этого никто не знает. Известно только, что были найдены семь обгоревших тел, которые невозможно было опознать. Стоя перед семью безымянными могилами, Эмили читала «Форте и Ресолюто» список членов экипажа.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 Эту фразу Ридиард Киплинг, чей единственный сын Джон пропал без вести в битве при Лаосе в 1915 году, взял из Библии короля Якова. Цитируемая фраза встречается в послании к филиппийцам, глава 4, стих 6, и «Деяниях святых апостолов», глава 15, стих 18. «Прекрасная эпитафия, способная принести облегчение родным пропавших без вести». Но сейчас, прочтя имя брата и имена тех, кто погиб вместе с ним, она поняла, что необходимости в таком утешении у нее нет, потому что эти семеро не были семью, они были одним. Она поняла, что неважно, кто из них кто и кто в какой могиле лежит, потому что и сейчас, как и при жизни, они единое целое, единое и неделимое. Поняв это, Эмили сняла рюкзак, открыла его, и вынула то, что в нем лежало, всю в пятнах засохшей крови книгу «Искусство войны Сундзы, книгу, которую ее отец начал читать, когда был еще ребенком, и, воображая себя одним из рыцарей круглого стола, скакал на воображаемом коне вокруг маленького Челмсфордского готического собора, книгу, которая была с ним в тот день, когда он умер в Дюнкерке, книгу, которую он запачкал своей кровью, когда искал ее в вещмешке, чтобы дать лейтенанту Лахенвицу, книгу, которую он мечтал передать Скотту. Взглянув на эту книгу в последний раз, она очень осторожно положила ее в металлическую коробку и с помощью садовника, в чьи обязанности входило поддерживать порядок на кладбище, встав на колени, закопала эту коробку у подножия семи могил. Стоя на коленях, она, закрыв глаза, вспоминала Скотта. Вспоминала день, когда брат попросил мистера Фрая, чтобы музыка была боевым конем с длинной гривой. Вспомнила, как они играли вместе, и она была феей, которая прикосновением деревянной ложки превращала Скотта то в лающую собачку, то в мяукающего кота, то в квакающую лягушку. Вспомнила, как они росли рядом с Гратриан Штайнвегом, как повзрослели. Вспомнила философская теолога музыкальные споры, и день, когда ее брат, ощутив себя наследником военных традиций семьи Морис, записался добровольцем в королевский ВВС. И, вспоминая брата, она думала о том, как сильно любила его. Эмили открыла глаза и поднялась с колен. Ещё раз прошла мимо семи надгробий, проводя ладонью по каждому. Она представила, как они познакомились в учебном подразделении базы Королевских военно-воздушных сил в Саттон-Бридже, и как стали намного больше, чем просто экипажем. Представила их всех вместе, компанию неразлучных и верных друзей. Почему-то ей виделось, как они «смеются». Ей казалось, что они всё время шутили, И шутки их были веселыми и остроумными, такими же, как вторая часть концерта для фортепиано с оркестром Клары Вик Шуман. Вторая часть путешествия Дань уважения семерым, которые были одним целым. Третья часть в ля миноре. Финале Аллегро нонтропо, аллегро мольто. И вот наконец, финал путешествия. Место, где все начиналось. Магдебург. В этой части две паузы, две остановки. Первое. Кладбище в южной части города на Лейпцигер-штрассе. Там Эмили нашла то самое надгробие из безукоризненно белого мрамора, о котором ей столько раз рассказывал отец. «Йоханнес Шульце, гелипте гадте фате». 28, 2, 1866, 3, 4, 1894. Ортруд Шульце Геприхте, Гаттин и Мута, 12, 10, 1870, 21, 12, 1927. Йоханнес Шульце, Геллипта Зон, 18, 6, 1894, 3, 11, 1915. «Нун aber bleiben Glaube, Hoffnung Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen» Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 13. Лучи полуденного солнца, отражавшиеся от белоснежного камня, на миг ослепили Эмили, и она вынуждена была отвернуться, но, потеряв глаза, напрягла зрение и прочитала три имени — Йоханнес Шульце, Артруда Шульце, Йоханнес Шульце. Эти имена были ей почти родными. Отец только рассказывал о Йоханнесе и Артруде Шульце, что Эмили, хотя не была с ними знакома лично, относилась к ним как к членам своей семьи. Словно Артруда была ей второй матерью, а Йоханнес, талантливый музыкант, пропавший на ничейной земле, Виртуоз, чье имя тоже было здесь, хотя его самого здесь не было, братом. Для Эмили Йоханес был здесь. Поэтому она вынула из рюкзака еще одну металлическую коробку и открыла ее осторожно и с волнением, словно там лежало сокровище. В коробке была тонкая тетрадка, испачканная кровью ноты ревери Клода де Бюсси. Та самая тетрадь, которую директор Крель прислал Йоханнесу, когда тот был на фронте, и которую потом Йоханнес подарил отцу Эмиле Райану во время перемирия, случившегося на Рождество 1914 года. Тетрадь, на титульном листе которой, рукой Йоханнеса были написаны его имя и адрес. Тетрадь, которую отец Эмили всегда носил с собой и которая была при нем даже в день его смерти. Та самая тетрадь, которую отец испачкал своей кровью, когда доставал из вещмешка, чтобы отдать лейтенанту Лахенвитцу. Та, которую отец хотел бы передать Эмили. Она прижала тетрадь к сердцу, потом в последний раз посмотрела на нее. Ей была дорога эта тетрадь и все, что с ней связано, но она не могла оставить ее себе. С той самой минуты, когда Эмили решила отправиться в эту поездку, она точно знала, что должна вернуть тетрадь Йоханнесу своему немецкому брату. Ей пришлось обратиться за помощью к одному из охранников кладбища. Высоченный, крепкий немец несколькими точными ударами лопаты в мгновение ока выкопал ямку рядом с могилой. Эмили взяла горсть земли, глинистой, пересохшей из-за июньской жары, Совсем не такой, как промерзшая земля 24 декабря 1927 года, когда хоронили Артруду. С величайшей осторожностью опустила коробку в ямку и засыпала ее этой теплой сухой землей, а потом заставила весь мир замереть и еще раз послушала прекрасную музыку. Ревери, трэду и трэзэкспрессив. Когда звучала пианиссимо последняя нота ревери, Эмили покинула кладбище и направилась в центр города, где была намечена вторая остановка финальной части. Город лежал в руинах. Столица земли Саксония, одного из важнейших торговых и промышленных анклавов Германии, была до основания разрушена бомбами, сброшенными теми семью, что были единым целым, и еще более чем тремястами бомбардировщиками 16 января 1945 года. Эмили дошла до угла Аугуст-штрассы и Ораньен-штрассы, место, где должен был стоять скромный домик, в котором жили шульцы. Домика тоже не было. Он исчез вместе со всем городом. Остались одни обломки. Не было больше дома, где семилетний Йоханис однажды забрался на банкетку перед пианино и заиграл так, будто это было самым легким делом на свете, где склонялась над шитьем Артруда, где Гершмитт создавал музыкальную вселенную. Эмили прокляла войну и все ее ужасы, прокляла злую судьбу, которая предала ее бедного брата, заставив его разрушить скромный дом под сенью башен собора. Она оглянулась. Вот он, величественный готический собор Магдебурга, израненный бомбами, но все такой же прекрасный и торжественный, почти единственное уцелевшее здание в центре города, символ величия и бессмертия, по-прежнему укрывавший под своей сенью всех, кто жил или умирал рядом с ним. Эмили вошла в собор. Фасад и своды в пробоинах, орган разбит, витражи тоже она прошла мимо купели из розового парфира и под взглядами святого Маврикия и святой Екатерины зашагала по заваленному обломками центральному Нефу. Когда она шла мимо гробницы от Тона Великого к главному алтарю, у нее вдруг возникло странное ощущение. Ей показалось, что это место ей знакомо, хотя прежде она здесь не бывала. Дойдя до главного алтаря, самой большой в христианском мире плиты из богемского мрамора, Эмили застыла в восхищении. Какая же она огромная! И само здание было таким огромным, не сравнить с маленьким собором Челмсфорда. И все же что-то здесь казалось ей знакомым. Почему-то она чувствовала себя здесь как дома. Она поняла, в чем дело, когда посмотрела вверх. Дело было в стрельчатых арках. Точно такие же арки были в маленьком англиканском соборе возле дома на Чорч-стрит и в церкви святого Элигия в Дюнкерке, и в церкви святого Петра в Райнберге. Глядя на своды Магдебургского собора, Эмили поняла, что неважно, как далеко она от Англии, от графства Эссекс или от Челмсфорда, потому что Магдебург, Дюнкерк, Райнберг и вся Европа — тоже ее дом, единый общий дом, дом, где все ее близкие покоятся под стрельчатыми арками. Радуясь тому, что ей открылся смысл предпринятого ею путешествия, она сыграла последнюю ноту последней части концерта для фортепиано с оркестром Клары Викшуман и вышла на улицу, и с ней — Случилось то же, что и с Саулом и Старса, оказавшись в потоке лившегося с небес света, она увидела мир новыми глазами.